Разя её укрыл. Великий Карл Франкский король с 768 по 814 год. Впоследствии, с 800 года император выступил на защиту папы Адриана I в его борьбе с лангобардским королём Дезидерием, которого победил и низложил в 774 году. Суди же сам о тех, Кто с их грехами помянут мной. Суди об их делах, Первопричине всех несчастий с вами. Тот всенародный стяг Втоптал в прах Для желтых лилий Тот себе присвоил, Чей хуже грех Не взвесишь на весах. Для желтых лилий Гвельфы борются с имперским орлом в интересах анжуйского дома. В гербе три золотых лилии. Уж пусть бы Гибелин себе устроил особый стяг, а этот не для тех, кто справедливость и его раздвоил. И гвельфам нет надежды на успех. С их новым Карлом львы крупнее ходили, а эти когти — С них сдирали мех. Тот себе присвоил, так поступают гибелины. С их новым Карлом, то есть Карлом вторым Анжуйским. Уже нередко дети слезы лили за грех отца. И люди пусть не ждут, что Бог покинет герб свой ради лилий. А эта малая звезда, приют, тех душ, которые, стяжать желая, хвалу и честь, несли усердный труд. И если цель желаний лишь такая, и верная дорога им чужда, то к небу луч любви восходит тая. Но в том часть нашей радости, что мзда нам по заслугам нашим воздается, не меньше и не больше никогда. И в этом так отрадно познается живая правда, что вовеки взор к какому-либо злу не обернется. Различием звуков гармоничен хор, различие высей в нашей жизни ясной гармонией наполнила простор. И здесь, внутри жемчужины прекрасной, сияет свет Ромео, чьи труды награждены неправдой столь. Ужасный. Внутри жемчужины, то есть внутри Меркурия Ромео Роме де Вильнев, умер в 1250 году, министр Рамондо Беренгьера, стих 133, или Раймундо Беренгария, четвёртого, последнего графа Прованского. Сложилась легенда, будто бы Ромео пришел ко двору графа Прованского, бедным паломником, привел в порядок его имущественные дела, выдал его дочерей за четырех королей, но завистливые придворные оговорили его. Граф потребовал от Ромео отчета в управлении, тот предъявил графу его приумноженное богатство, и покинул графский двор таким же нищим странником, каким пришел. Граф казнил клеветников. Но провансальцам горестны плоды их происков, и тот вкусит мытарство, кому чужая доблесть злей беды. Рамондо Берингьер четыре царства дал дочерям, а ведал этим всем. Ромео — скромный странник, враг коварства. И все же наущенный кое-кем, о нем безвинном он повел до знания. Тот на десять представил пять и семь. И нищий, древен, сам ушел в изгнание. Знай только мир, что в сердце он таил, за кусом кус, прося на пропитание. Его хваля он громче бы хвалил.